Квантовая механика Копенгагенского круга, включая Нильса Бора, Гейзенберга и Паули, не дает ответа на вопрос о структуре основной единицы материи. Теория относительности не решает научные проблемы субстанциональности времени, а также не объясняет сути концепции силы. Физика Теслы, относящаяся к реальному физическому пространству или эфиру, и его научная мысль, выведенная из позиций античной космологии и пифагорейской математики, а не из электромагнетизма XX века, не могла быть продолжена до тех пор, пока не проявились и другие ограничения на пути создания единой физической теории, охватывающей события физической реальности. После Чернобыля, Всем стало ясно, что вне настоящей теории времени, вне глубокого осмысления структуры материи, термоядерная реакция есть не что иное, как безответственность. А трагедия космического корабля «Челленджера» напоминает о том, что человечество еще не овладело настоящими принципами длительных космических путешествий, и что реактивные двигатели не решают проблемы. О медицинских аспектах межзвездных путешествий Лучше и не говорить. Физика Теслы дает ответы и указывает на инструментарий, с помощью которого ее можно использовать для космологии. конец цитат Случается, что выражение, употребляемого нами для обозначения какого-либо физического понятия, еще не существовало во времена Теслы. Тоже относится и к способу введения математических символов для вычислительных действий. А это к великой пользе молодого электроинженера, который не раз слышал о том, что Юлиус Роберт Майер Майер, Юлиус Роберт, 1814-1878, немецкий врач, одним из первых открыл фундаментальный закон природы Закон сохранения и превращения энергии Он первый высказал мысль, что излучение Солнца приводит к уменьшению его массы Никогда и ни в каком смысле не употреблял слово «энергия», что у Архимеда и Галилея, вычислявших все математическим путем, не оказалось ни одного принятого ныне знака для расчета. Ньютон, открывший бесконечно малые величины, тем не менее все доказательства вел с помощью геометрических символов, как и Эвклид и все прочие ученые, жившие в период между ними, для того, чтобы понять Теслу Совершенно необходимо не только прочесть его труды в оригинале, но и объяснить значение терминов в его научном изложении, не говоря уже о зашифрованной части его архива, где одно и то же понятие употребляется в различных контекстах и обладает огромным множеством смыслов. Теорию Теслы практически невозможно понять вне ясной гипотезы и совпадающего с его способом мышления Передовая современная наука постепенно начинает приступать к изучению наследия Теслы. Речь идет не о коммерческом или университетском аспектах научного знания, а о незнакомых широкой интеллектуальной общественности, вершинах мировой мысли, об узлах разрозненной сети мирового глобального информационного пространства человечества, в котором каждый связан с другим себе подобным благодаря каналам планетарной телекоммуникационной сети, причем лишь по двум совпадающим параметрам схожести идей и уровню интеллекта. Однако то, что всех объединяет, это субъективное восприятие времени как основы новой цивилизации. Все ранние цивилизации исходили лишь из из отношения к пространству. В планетарном обществе будущего, согласно Тесле, вся энергия будет извлекаться из неисчерпаемых и бесплатных источников. Он указывал на то, что Земля – это ядро огромного генератора, создающего вращением разность потенциалов в миллиарды вольт с более замедленной ионосферой, что в сущности человечество живет в сферическом конденсаторе большой емкости, который постоянно самовосполняется, И саморазряжается ионосфера в этом конденсаторе – фаза, атмосфера – диэлектрик, Земля – ноль. В связи со сказанным интересно отметить следующее. Ныне установлено, что ионосфера Земли четко реагирует на фундаментальное 160-минутное колебания внешних слоев Солнца. У нас на планете таким образом постоянно – Протекает глобальный электрический процесс. Электрическая энергия, проделав работу, возвращается в природную среду планеты Земля. Существуют и линейные ускорители, акселераторы, Теслы в виде открытых вакуумных трубок, то есть трубок, работающих при комнатной температуре, без энергетических потерь, так как при наводке на цель, в кавычках, используются электростатические свойства самой цели, поэтому можно передавать на любое расстояние, любое количество энергии путем индукции. Это знаменитые лучи смерти – Теслы. Кеннет Кором, повторивший эксперимент Теслы в Америке и достигший определенных результатов, все же не понял сути – Частицы, в кавычках Теслы, не путешествуют через пространство в качестве частиц или волн Герца, а самозарождаются из индукционного поля наподобие тех же огненных шаров. Речь идет об оригинальной теории Теслы, связанной с космическим излучением, что доказано им экспериментально. Обратимое магнитное поле Теслы имеет универсальную значимость. Это идея математического толка, реализуемой непосредственно в каждой инстанции космического бытия. Беру смелость заявить, что даже индукционный мотор Теслы, так называемый асинхронный, в концептуальном смысле недостаточно изучен. В нем заложена еще разгаданная тайна вращения небесных тел и вообще вращения. Ускорение движения яйца Теслы, два слова в кавычках, основана на изменении геометрии поля, а не на свойствах магнитной индукции. Среди прочих загадок Теслы еще не изучены следующие. В радиотехнике несколько неглушимых передач на одной и той же частоте – это 12 по существу неиспользованных патентов – по структуре материи. «У меня был обычай проводить расщепление атома без выделения из него какой-либо энергии» – это высказывание Теслы от 1933 года. «В силе притяжения». Модель гравитационного мотора с соловянным двигателем и стеклянным статором, работающим только раз в год под воздействием определенного расположения планет. В теории эфира материя структурируется из эфира и снова растворяется в эфире, следуя простым математическим законам. Но если чуть больше энергии зарождается, чем исчезает, то происходят космические катастрофы. Медицинские аппараты Теслы и воздействие его низкочастотных волн на работу мозга, что вызывает сокращательные движения и изменение субъективной секунды. А вот как относился Тесла к идее Будды о том, что я иллюзорно Цитата «В самом деле мы есть нечто другое, наподобие волн в субъективном времени и пространстве, и когда эти волны исчезают, от нас ничего не остается». Нет личности. Нельзя сказать, чтобы волны в океане обладали индивидуальностью. Существует только иллюзорная череда волн, следующих одна за другой. Мы не то, что были вчера. Я сам есть только цепь относительных существований, но не вполне одинаковых. Это цепи есть то, что создает эффект непрерывности, как в движущихся картинках, а не мое субъективно ошибочное представление о моей реальной жизни. Конец цитат. Пытаясь представить себе Теслу, я не вижу его улыбающимся, а наоборот грустным, так как вижу, что может навлечь на себя человек, отдавший всего себя природным законам.